Помнится, я провела в Дамаске три дня и осмотрела все достопримечательности под неусыпной опекой бесценного кука. Мне предоставилась возможность совершить поездку в замок крестоносцев в компании инженера-американца. Ближневосточная Нива, видимо, густо засеяна иностранными инженерами, а также весьма пожилого священника. Впервые мы увидели друг друга, когда садились в машину в восемь тридцать утра. Престарелый священник, сама доброта, почему-то решил, что мы с инженером муж и жена. Так он с нами и обращался. «Надеюсь, вы не возражаете?» — спросил меня инженер. «Ничуть», — ответила я. «Жаль, что он считает вас моим мужем». Фраза прозвучала несколько двусмысленно — и мы оба рассмеялись. Старик-священник постоянно рассуждал о преимуществах семейной жизни, воспитывающей умение давать и принимать даяние. Он желал нам всяческого счастья. Мы отказались от попыток объяснить ему, что бы то ни было, увидев, как он огорчился, когда американец прокричал ему в ухо, что мы не женаты и что, может быть, хватит об этом. Но вы должны пожениться, — настаивал он, тряся головой, — нельзя жить в грехе, воистину нельзя. Я побывала в чудесном Баальбеке, на базарах, на улице, которая называлась Прямой, купила много симпатичных медных тарелок, которые там чеканят. Все они ручной работы, и у каждой семьи, делающей их, свой почерк. Иногда это был орнамент, напоминающий рыб, украшенный серебряными нитями. Удивительно, как каждая семья ремесленников передает свой узор от отца к сыну, от сына к внуку. И никто другой никогда не копирует его, никто не пытается наладить массовое производство. Впрочем, боюсь, что теперь в Дамаске немного осталось таких мастеров» и семейных промыслов. На их месте, скорее всего, выросли фабрики. Уже и в те времена инкрустированные деревянные столики и шкатулки стали стереотипными и утратили штучность, хоть их еще и делали вручную, но по общему рисунку. Купила я еще комод, огромный, инкрустированный перламутром и серебром, такая мебель вызывает в воображении картины некой волшебной страны сопровождавший меня переводчик отнесся к покупке презрительно не вещь сказал он старая ей лет пятьдесят шестьдесят а то и больше не модная знаете ли совсем не модная не новая Я возразила. То-то и хорошо, что не новое. Таких осталось мало. Может быть, никогда никто уже не сделает такого комода? Да, их уже и не делают. Вот, посмотрите лучше на этот. Видите? Очень хорошая вещь. Взгляните, сколько сортов дерева использовано. 85 сортов. Его уговоры возымели прямо противоположный результат. Я желала только свой перламутровый со слоновой костью и серебром комод. Единственное, что меня беспокоило, как доставить его домой в Англию. Но оказалось, что это как раз очень просто. В конторе Кука мне указали некую транспортно-морскую фирму, представитель которой имелся в отеле. Я сделала необходимые распоряжения, они подсчитали, во что обойдется перевозка, и спустя девять или десять месяцев перламутрово-серебряный комод, о котором я почти уже забыла, объявился в Южном Девоне.